Глава седьмая. Наследство. Идти по обожжённой до состояния камня земле было легко. Нашему продвижению мешал лишь пепел, постоянно взметающийся вверх от малейшего движения, до обрубки деревьев, об которые мы периодически спотыкались. После того, как я рассказал Наташе о даре дракона, закопался в ворох системных сообщений. Внимание! Вы узнали причину изменения поведения драконов. Некроманты обладают обширными знаниями в ментальной магии, так как именно этим способом они подчиняют и управляют нежитью. Драконы попали под влияние некромантов и лишились собственной воли. Вы – первый человек, открывший одну из глобальных тайн релиза. Вам полагается награда. Желаете получить? Воля плюс 5. Внимание! Вы самостоятельно открыли редкий пассивный навык «Сложная комбинация». Вам стало доступна шкала комбинаций. Удача плюс 2. Стойкость плюс 10%. Так, буду разбираться с полученными плюшками. Самое вкусное оставлю на потом. И начну с редкого пассивного навыка. Сложная комбинация. Редкий пассивный навык, позволяющий комбинировать четыре и более заклинаний. В зависимости от ранга каждое заклинание имеет определенное количество очков комбинации. Когда вы формируете несколько плетений, начинает заполняться специальная шкала комбинаций. Чем больше она, тем больше заклинаний вы можете объединить. Здорово. Теперь я смогу не тыкаться вслепую, а подбирать комбинации осознанно. Я посмотрел на появившуюся в интерфейсе шкалу. Ноль из ста. Понятно. Теперь осталось выучить, сколько очков комбинации стоит каждое заклинание, и можно будет поэкспериментировать. К описанию заклинаний добавилась информация о количестве очков комбинации. Самой затратной оказалась синергия. Она занимала сразу половину доступного мне объема шкалы. Огненное копье и взрывной огненный шар стоили 15 единиц. Кольцо огня — 25, плазменный дождь — 100. Привычными движениями сформировал два заклинания огненного шара. Шкала комбинации заполнилась на 30 пунктов, а сбоку появилось короткое описание получившейся комбинации. Ого! Теперь я вижу показатель урона и дополнительные эффекты. Добавил к этой связке синергию и прочитал полученное описание. Комбинация. Огненный шар. 2. Синергия. 1. Суммарный урон. 100. Площадь поражения. Плюс 3 метра. Дополнительный эффект комбинации. Калечащая травма. Перезарядка использования комбинации. 30 минут. Внимание! В данный момент вы не можете использовать комбинацию. До перезарядки осталось 3 часа 32 минуты 13, 12, 11. А вот это не очень приятная новость. Примененная мной во время боя с драконом комбинация, состоящая из пяти заклинаний, имеет очень большой откат. Вот почему мне было так плохо, когда я формировал плетение, я прыгнул выше головы. Думаю, что если бы у меня не был открыт атрибут воля, то ничего бы из моей затеи не вышло. Не просто так же она выросла сразу на пять пунктов. Игровая механика прогнулась под влиянием момента, но больше такого не случится. Теперь меня загнали в рамки логики мира, дали шкалу и строгие числовые значения. Хочешь стать сильнее, развивай шкалу. Со сложной комбинацией разобрался. Теперь посмотрим, чем одарила система. Камень чистого разума. Тип артефакт. Класс эпический. Уровень пятый. Качество отличное. Прочность тысяча из тысячи. Описание. Помещенный в башню артефактов эпический предмет защищает разум всех, кто находится в радиусе действия от внешнего воздействия. Область охвата зависит от уровня замка, в котором установлен артефакт. 10 километров уровень. Требования. Уровень башни артефактов 5. Цена продажи 100 тысяч золотых. А вот и временное решение проблемы защиты принцессы от порабощения. Запереть ее на всю жизнь в нашем замке и окружающих территориях не получится, так что придется искать другой способ. Но информация обнадеживает. Если есть артефакт с нужными мне свойствами, то со временем найдем и личный амулет. Также артефакт будет очень полезен, если к стенам замка явятся сильные некроманты. Они не смогут подчинить игроков или НПС и заставить их открыть ворота или устроить еще какую-либо подлость. А то, что их извращенная фантазия сможет придумать множество способов нагадить ближнему своему, я не сомневался. Саш, «Делайте упор в развитии замка на башню артефактов. Нам срочно нужен пятый уровень». «Так вот, значит, какую ты получил плюшку, а тебе опять глобальный чат прогремел». «Да, получил Эпик. Для возможности использования нужна башня артефактов пятого уровня. Насколько я знаю, мы подняли замок до пятого, а башня третьего». «Да, башня артефактов стоит дорого. Думали заняться этим позже». «Деньги не жалейте. Приоритет этой задачи». «Понял. Ты как? В порядке?» «Сейчас уже, да. Пришлось пережить несколько не самых приятных моментов, но и наградили за это щедро». «Давайте там, осторожней. Не рискуйте почем зря». «Хорошо», — усмехнулся проснувшийся братской заботе я. «Отбой связи». Отбой. До вершины горы добирались долго. Это для летающего ящера 200 метров ничто, а для нас несколько часов сложного и опасного восхождения. Да еще и Наташа постоянно отвлекалась, тренируясь в плетении стрелы света прямо на ходу. Из-за этого она даже пару раз упала, больно стукнувшись коленкой обострый камень, но своих упражнений не прекратила. Ее можно понять. Сам такой же. Стараюсь использовать каждую свободную минуту, чтобы стать сильнее. В пещере Меринаторга было мрачно и жутко. Повсюду, как и везде на острове, валялись кости всевозможных размеров, среди которых, к своему ужасу, я узнал и человеческие. Безумный ящер не разбирал, кого жрать». В самом углу, на чистом участке скалы, и обнаружилось яйцо с заключенной в нем уже несколько тысяч лет Майланит. «Она почти проснулась и голодна», — прозвучал в голове голос стихийного помощника. «Тебе нужно подключить яйцо к твоему магическому источнику, иначе она умрет». Я присмотрелся к яйцу. Идентификация вывела подсказку. «Яйцо дракона». «Мана — восемьдесят семь из ста миллионов!» «Ого! Прожорливая малышка! Такое количество маны мы будем заливать долго, и она постоянно уменьшается!» Я взял яйцо размерами примерно с две моих головы, и система моментально высветила сообщение. «Внимание! Вы держите в руках яйцо дракона!» «Вы можете подключить его к своему магическому источнику или уничтожить». «Убивать ребенка? Да за кого они меня держат?» Я подтвердил желание подключить яйцо к магическому источнику. Оно исчезло из моих рук, и появилась новая вкладка интерфейса. Открыв ее, увидел полоску своей маны и бегунок. «Ага, мне нужно выделить определенный объем магической энергии, который будет получать детеныш». Мысленно стал перемещать бегунок в разные стороны и остановил его на отметке «тысяча». «Малышке должно этого хватить на первое время, чтобы не умереть». Шкала моей маны разделилась на две неравные части. Меньшая начала стремительно уменьшаться, поглощаемая маленьким дракончиком. А большая осталось нетронутой. Оставаться без маны нельзя, мне предстоит много сражаться. Маленькой Майланит придется пока довольствоваться таким количеством. Я уже придумал, как поступить с дракошкой, когда мы вернемся в замок. Осталось только вернуться. Выделенная малышке тысяча была поглощена ею за считанные минуты, и включилась регенерация. Прожорливая Майланит тут же поглощала каждую восстановленную единичку магической энергии. «Вне боя я могу регенерировать 60 маны в минуту. За сутки это чуть больше 86 тысяч. Такими темпами на вылупление потребуется больше трех лет. Такого количества времени у нас нет. Армия тьмы придет намного раньше» но в замке у меня будет гораздо больше возможностей». «Огонек, налаживай контакт с малышкой. Постарайся ее успокоить. Про то, что случилось с ее родителями, рассказывай только если сама спросит. И по возможности очень мягко». «Мы уже познакомились. Я ей понравился», — с неимоверной гордостью в голосе заявил стихийный помощник. «А про родителей и сестру она все знает». Считала из разрозненных и путанных мыслей отца. Она очень сильная, не сломалась и не потеряла волю к жизни. Отлично. Общайтесь, рассказывая ей о текущем положении дел, о нашем клане. Она доверяет тебе. Я на время снял твою ментальную защиту, чтобы она могла лично убедиться в чистоте твоих помыслов. Без этого она и слушать меня не хотела. О людях у нее сложилось крайне негативное мнение. И не мудрено веками подслушивать мысли отца, в которых не было практически ничего, кроме агрессии. Как она вообще сохранила разум? Ты молодец, Огонек, продолжай, а нам пора возвращаться. «Стой!» — Майланит говорит, чтобы ты забрал сокровища ее семьи. Они успели вывести из своего дома часть имущества и спрятали его в этой пещере. Это единственное, что у нее осталось от родителей, и она просит сохранить их до того момента, когда подрастет. Также она говорит, что ты можешь воспользоваться деньгами на укрепление защиты замка, ведь ей предстоит достаточно долго там находиться, пока не найдется способ защитить ее разум. «Да чего ж разумный ребенок?» подумал я куда идти за мной я покажу огонек сорвался с моего плеча и завис в нескольких метрах впереди он не мог далеко отлетать от моего тела и я последовал за ним чтобы помощник имел возможность двигаться дальше вы куда заинтересовалась нашим поведением наташа наконец оторвавшись от плетения стрелы света пойдем сама увидишь Мы общались с огненным дракончиком мысленно, и жена не слышала ни слова. Огонек подлетел к ничем не примечательной стене и продиктовал странную фразу, которая должна была открыть проход. Фраза оказалась настолько сложной для человеческих голосовых связок, что я подарил Наташе минут десять веселья, пока смог повторить ее в точности. Как только это произошло, веселость жены улетучилась мгновенно, сменившись округленными от удивления глазами. Каменная стена, закрывающая небольшое ответвление основной пещеры, исчезла, открывая нашему взору большую гору золотых монет, рассыпанных по каменному полу. На вершине этой горы возвышались части доспехов, отливающие серебром в магическом свете созданного мной заклинания. Интересно, легенды о любви драконов к золоту, которые дошли до наших дней, реальны? Или искусственный интеллект, адаптировавший игру, просто взял этот факт из мифов и фантастических книг? Опять полезли неуместные мысли в мою голову. Доспехи, аккуратно сложенные на куче золота, сразу привлекли мое внимание зеленым цветом системного текста. «Легендарки!» — выдохнул я. «Сет легендарок!» «Это офицерское обмундирование моего отца!» — возник в голове голос огонька, передающего мысли майланит. «Я не знаю, сохранился ли хоть еще один такой же комплект!» Они передавались в моей семье из поколения в поколение и были редки даже в те времена. Сохрани их для меня, Кирилл. Я чувствую, что они мне пригодятся. Вот же сильная девочка. Покопалась в моих мыслях и узнала настоящее имя. Я сохраню их для тебя, Ланит. Реликвия вашей семьи не будет утрачена». Огонек передал моё послание, и девочка успокоилась. Дотронувшись до кучи золота, получил системное сообщение. «Внимание! Вы нашли сокровище дракона. Вы получаете один миллион золотых. Вы получаете комплект легендарной экипировки «Гордость Империи». Вы получаете амулет «Хранительницы Рода». «Внимание! Ограничение по расе. Вы не можете использовать комплект в данном виде. Желаете обратиться к магистру-кузнецу для его перековки?» «Опа! Вот это искушение! Даже беглого осмотра предметов достаточно, чтобы понять, в такой экипировке убить меня будет крайне сложно. Пересилив собственную жабу, которая твердила «Мое, мое, не отдам!» Нажал кнопку «Нет». Своё слово надо держать. Обещал сберечь семейную реликвию. Будь добр исполнять. Не знаю, как бы поступил на моём месте другой игрок, но я сделаю всё возможное, чтобы передать наследство повзрослевшей майланит. Да и деньги её буду использовать лишь минимально в экстренном случае. С финансами у нас проблем нет. Амулет, незамеченный мной в куче золота, оказался предметом эпического качества и ранее принадлежал матери Майланит. Из описания узнал, что подобные реликвии передаются в драконьих семьях от матери к дочери и являются неким подобием базы знаний, хранилищем информации рода, его истории. Да, Драконы очень заботятся о сохранении своего наследия. Помимо эволюционных особенностей передачи информации от поколения в поколение, они подстраховались и создали специальные амулеты. Уверен, там хранится более личная информация, касающаяся отдельной семьи, но все равно такое стремление достойно уважения. Лучше учиться на ошибках своих предков и не повторять их. Драконы следуют этим правилам в отличие от людей. Вернее, следовали, пока не попали в ментальное рабство. Интересно, а это состояние обратимо? Не знаю, нужно прояснить этот вопрос. Если Майланит является потенциальной королевой, то, скорее всего, нет. Да из чего бы дочери обычного офицера, не имеющей ни капли королевской крови, претендовать на такую роль? Тут возможны все два варианта. Либо она действительно является последним порабощенным драконом, и освободить от ментального подчинения других ее соплеменников невозможно. Либо Мириноторг был не до конца со мной откровенен о своем происхождении. Что же... Ответы на эти вопросы способны дать лишь время. Обратная дорога до оплота прошла буднично. Под иллюзией нас никто не видел, поэтому проблем не возникало. Как только лодка коснулась берега, из леса выбежал Стен. Лицо его было чернее тучи. «Проклятые перешли в наступление», — ответил он на невысказанный вопрос. «Оплот гуми кровавого клыка полностью уничтожен». Спаслись единицы. Они каким-то образом смогли переместить или создать огромную летающую костяную тварь, выдыхающую потоки тьмы, которая сжигает все вокруг не хуже огня. «Что с наступлением?» Стэн отвел глаза. «Против такой мощи у нас нет шансов. Пока жив монстр, наступления не будет». Я выругался в душе. «Как же не вовремя?» «Я тебя понял, Стэн. Мы разберемся. Ты и твои люди с нами?» «Да, мы готовы. Когда выступаем?» «Не знаю. Мне нужно пройти обучение у Кураны». «Так вы добыли чешую?» «Да, ну и натворили же дел ваши предки». Когда Стэн услышал историю Миринаторга, его лицо побелело. «У нашего народа тот день вошел в историю, как день Великой Победы над страшным врагом. Мы отмечаем годовщину в память о погибших. Мне противно. Как они могли убить ребенка?» Еле слышным мертвенным голосом прошептал Стэн. «Я никого не осуждаю. Времена были тяжелые. Магический фон изменил вас. Вы перестали слышать ментальную речь драконов». Расскажи это своим старшим, чтобы в будущем избежать подобных печальных событий. Обязательно. На этом и попрощались. Мне нужно срочно идти к Куране и научиться использовать свою магическую сеть по максимуму. Эта способность мне очень скоро пригодится. Мое обучение длилось неделю. И, по моему мнению, этот процесс затянулся исключительно из-за вредности Кураны непробиваемая бабка я пытался до нее донести что времени мало и с каждым днем опасность нависшая над ее прайдом возрастает но она не слушала меня часами напролет заставляя нас с наташей заниматься да я выторговал открытие навыка и для нее хотя поначалу старушка и сопротивлялась Нам пришлось изрядно побегать по окрестностям. Курана завалила нас мелкими поручениями, без выполнения которых отказывалась продолжать обучение. Но результат того стоил. Магическая сеть возросла до максимального уровня. Теперь я могу подвесить на нее 10 заклинаний, которые продержатся там 10 часов. Правда, существуют и ограничения. Существует ранговый лимит одновременного нахождения заклинаний. На магической сети могут находиться четыре заклинания первого ранга, три второго, два третьего и всего один четвертого. Причем максимальное время для заклинаний четвертого ранга снижено до одного часа, а занимает оно сразу пять слотов из десяти. Вот почему все мои попытки закрепить плазменный дождь ранее оказывались неудачными. Пятый ранг, по словам Кураны, включает в себя слишком мощные заклинания со сложной формулой и закрепить их на магической сети невозможно. После обретения столь ценного знания наши святые возможности существенно расширились и родился план, как можно справиться с костяным драконом относительно просто и без лишних жертв. В том, что летающей жуткой тварью является именно он, я практически не сомневался. Других существ, обладающих такой мощью, я не встречал, а сталкиваться с костяным драконом мне уже приходилось. Пусть тогда в катакомбах под храмом некроманты оживили не взрослого дракона, а подростка или даже ребенка, но от этого он не стал менее злобным или опасным. К предстоящей охоте усиленно готовились. Виате нужно было как можно быстрее освоить редкое заклинание. На ловушку света я делал большую ставку, но чтобы план сработал, Наташе нужно в кратчайшие сроки освоить мгновенную активацию. Подготовиться в полной мере нам не дали. Через два дня после того, как мы закончили обучение у Кураны, в арендованный нами дом пришла Лана. Разведчики обнаружили армию врага на дальних подступах к оплоту. Идут широкой цепью, прочесывают местность. Сутки, максимум двое, и они нас обнаружат. Сажайте детей и стариков в лодки, с каждой отправьте по одному магу и воину. На островах стало безопасно, можно спрятаться там. Я сделаю для них свитки иллюзий, так что доберутся без проблем». «Спасибо», — облегченно выдохнула Лана. «Нам больше некуда отступать. Все взрослые готовы драться за жизни близких. Но больше всего мы опасаемся летающего монстра. Выжившие рассказывали, что это настоящая машина смерти. Он достаточно просто проплавил камень скалы, в которой находился оплот, и выжег тьмой всех. «Монстра мы берем на себя». «Ваша задача — не дать прийти к нему на помощь наземным силам». «Для чего помощь наземных сил летающему существу?» — изумил Ислана. «Увидишь», — туманно ответил я, — «как он появился в прошлый раз». Неожиданно мы и понятия не имели, что у врага есть настолько сильное существо. Как только проклятые вычислили местоположение оплота, появился он и начал планомерно прожигать дыру в камне. Поначалу этому не придали особого значения, а когда поняли, что у него получается, было уже поздно. Началась паника. Люди пытались спастись от неминуемой смерти и выбегали прямиком на врага, который их безжалостно убивал. Подчинить нас невозможно, и поэтому мы для них бесполезны. Я до боли стиснул зубы. Похоже, грань между игрой и реалом для меня стерлась окончательно. Я не воспринимаю этих людей как неигровых персонажей, слишком уж все реально». «Мы постараемся больше этого не допустить», — пообещал я. «Но мне нужна будет ваша помощь». «Слушаю тебя. Сделаю все, что в наших силах». Разговор продлился долго. Перед его началом Лана вызвала заместителя и приказала готовить отплытие на острова. Нужно собрать припасы, распределить людей по лодкам и назначить им охрану. Мне приходилось вести разговор, одновременно изготавливая свитки иллюзий, так как собственный запас начал показывать дно. Согласовав план действий, мы приступили к его реализации. Эвакуации решили заниматься ночью, под покровом темноты, для большей безопасности, когда враг был уже на самых подступах к плоту. Мы пытались всячески замедлить их продвижение, устраивая небольшие диверсии на разных участках Но они как будто чуяли, что совсем близко от нашей базы и перли вперед, не считаясь с потерями А армия проклятых обнаружила на рассвете Мы специально слили им его месторасположение, чтобы выманить дракона Я предположил, что в этот раз они не будут менять план и сразу после обнаружения нашей базы вызовут авиаподкрепление. Так и случилось. Уже через 10 минут над райскими джунглями прогремел чудовищный, мертвенный рев. Мои самые страшные опасения подтвердились. Это был дракон. Причем дракон мне знакомый. Сиферит. «Проклятый костяной дракон», «Рейд-босс», «Уровень восьмидесятый», «Жизнь пять миллионов», «Физическая защита пятьсот», «Магическая защита тысяча», «Умения три», «Дыхание тьмы», «Некротический выброс», «Аура боли». Вот уроды! Они заставили работать на себя дочь Миринаторга, даже после смерти. В душе разгорелось пламя ненависти». Как же я возненавидел выродков, способных на такое. Уничтожу. Внимание! Вы открыли скрытую ветку пассивных заклинаний. Эти заклинания доступны лишь сильнейшим волшебникам мира Лайди. Их невозможно активировать осознанно. Они включаются при определенном эмоциональном состоянии. Внимание! «Вы изучили пассивное заклинание «Аура праведного гнева». Эффекты. Пока вы находитесь в подобном эмоциональном состоянии, урон от заклинаний вашей стихии увеличивается на 25%, а расход маны — на 50%. Системное сообщение прочитал мимоходом, сейчас не до него. «Буду убить сильнее? Отлично!» Сефирит заложила вираж и с огромным ускорением начала пикировать на невысокую скалу, в недрах которой и скрывался оплот. Сейчас он пустовал. Все обитатели покинули его, следуя нашему плану, но проклятым это обстоятельство неизвестно. Они уверены, что загнали оборотней в ловушку, прижав к морю со всех сторон. Пришла пора доказать им, насколько сильно они ошибаются. «Бессмертный в гневе! Берегитесь!»